следовало провести очередную рекогносцировку будущего места сражения с британцами. Крузенштерн, как человек, проживший в этом городе не один год, даст мне пояснения, а заодно расскажет о себе. Кстати, мы с Иваном Федоровичем уже успели подружиться и перейти на «ты». «Знаешь, Николай», — с улыбкой произнес Крузенштерн, «судьба человека порой бывает настолько удивительной, что только диву даешься. Вот, например, мой дед». Эверт Филипп. Он был подданным шведской короны, когда началась война между Швецией и Россией. Служил в армии короля Карла XII. В 1701 году в сражении у Мызы Эрестфер с войсками генерала Шереметева. Он, будучи подполковником, попал в плен. Вместе с другими шведскими пленными его отправили в Сибирь. Там в небольшой деревушке неподалеку от Тобольска дед прожил 22 года. Он до самой смерти с благодарностью вспоминал русских людей, которые помогали чем могли пленным и относились к ним по-человечески. «А что с ним стало потом?» — поинтересовался я. После заключения нештатского мира, согласно его статьям, пленных отпустили. Дед вернулся домой. Но принадлежавшая ему мыза в Исландии, как и сама Исландия, стала по тому же мирному договору русской. Деду пришлось восстанавливать разрушенную войной мызу. Он женился, и жена его, моя бабушка, Ева-Кристина-Мария фон Пайкуль, родила ему пятерых детей. Их старший сын Иоганн Фридрих и стал моим отцом. «Да, интересная история», — вздохнул я. «А у тебя осталась родня в Швеции?» «Осталась», — Крузенштерн хитро посмотрел на меня. «Брат моего деда, Адольф Фридрих, тоже служил в армии короля Карла XII», В чине полковника он погиб в 1713 году в сражении с русскими у реки Пялькане. У него осталось пятеро детей, один из которых, Мориц Адольф, стал адмиралом шведского флота. «Вот как!» — удивился я. «И ты ни разу не встретился с кузеном твоего отца?» «Хвала Господу!» Улыбка исчезла с лица моего собеседника. Не забывая, что я, будучи еще юным мичманом, на корабле Мстислав участвовал во многих сражениях русско-шведской войны. не с адмиралом фон Крусеншерна. Так на шведский манер звучит наша фамилия. Я мог бы встретиться только как с врагом моего отечества. А вот с сыном его, с полковником Морисом Соломоном, я бился во время сражения у Гогланда. Но Николай... Видимо, Крузенштерну не очень была по душе тема, которой мы коснулись, и он решил ее сменить. «Давай оставим пока в покое моих предков и подумаем, где именно адмирал Нельсон может высадить своих головорезов». «Я полагаю, что вряд ли он их высадит прямо на причалы Ревеля. Там стоит немало пушек, да и артиллерия русских кораблей перетопит шлюпки с десантом еще до того, как они успеют подойти к берегу». «Это так», — кивнул Крузенштерн. «Со стороны островов Большой Карлос и Малый Карлос высадка маловероятна. Там тоже имеются береговые батареи, да и свои большие корабли Нельсон поведет с другой стороны, хотя британский адмирал азартен и любит рисковать. Остается лишь берег справа от города и порта. Что у нас там?» Я взглянул на карту. Вот парк Екатерининталь с заброшенным дворцом императора Петра Первого. Примечание сейчас – это парк Кадриорк. Конец примечания. В парке находится возвышенность, именуемая местными жителями Лысой горой. Здесь же неподалеку находится мануфактура купца Христиана Фрезе. Место на горе весьма удобно для наблюдения за заливом. Но для высадки десанта оно не совсем подходит. Британские корабли не смогут поддержать своих морских пехотинцев, и им придется стрелять снизу вверх, что для кораблей весьма затруднительно. «Да и десант вынужден будет пробиваться через парк, где за каждым деревом англичан может поджидать русский егерь со штуцером в руках». Я изложил свои сомнения Крузенштерну, и тот со мной согласился. «Наши наблюдатели, — сказал он, — успеют обнаружить высадку еще до ее начала. Расстояние от города до парка небольшое, и егеря быстро подойдут к месту высадки. Нет, Николай, я думаю, что британцы выберут для высадки совсем другое место». Снова взглянув на карту, я ткнул пальцем в окрестности монастыря святой Бригиды. «Скажи, Иван, а могут они высадиться здесь?» Крузенштерн посмотрел и наморщил лоб. «А что? Место вполне подходящее. Берег тут пологий, шлюпки с десантом могут спокойно подойти и высадить солдат. Ни батареи, ни укреплений нет. Есть небольшая деревенька, Мариенталь, в которой живут в основном эсты. Рядом развалины монастыря». С моря неплохой ориентир для высадки. «Послушай, Николай, я думаю, что неплохо бы послать в эти места разведчиков, чтобы разузнать у местных обывателей, не появлялись ли здесь чужие люди. Ведь англичане наверняка тоже внимательно исследуют окрестности Ревеля, и их лазутчики рыщут вокруг города в поисках подходящего места для высадки. Ты прав, Иван. Только сделать все следует аккуратно, чтобы не насторожить британцев, ведь у них должны быть свои люди среди местных жителей». «Вернемся в Ревель, и я забочу о тех, кто у нас занимается разведкой. А пока, если ты не против, давай съездим в этот самый Мариенталь. Надо все увидеть своими глазами». «Нет, Николай, конечно, я не против. К тому же давненько я не был там. Мне хочется еще раз взглянуть на знакомые с детства места». Десятое, 22 -е апреля 1801 года. Эстлянская губерния. Окрестности Ревеля. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. К Мариенталью мы с Крузенштерном отправились на бричке запряженной парой с мирных лошадок. На козла уселся вестовой Ивана Федоровича здоровенный матрос с ярко выраженным хохлядским акцентом. Звали его Миколой. «Помня, что загородная поездка для нас может оказаться опасной, я прихватил с собой пистолет «ПП», «Нож, вишню и мои любимые нунчаки. Примечание. Пистолет ПБ. безшумный самозарядный пистолет, при создании которого был использован ударно-спусковой механизм и магазин от пистолета ПМ. Конец примечания. Заодно мы переоделись в цивильную одежду. В военной форме, тем более в моей, появляться в районе монастыря Святой Бригиды было бы весьма промечиво. Если в Мариентале окажутся британские агенты, а это не исключено, то они вполне вероятно заметят подозрительных людей и насторожатся. Нам же это совсем ни к чему. Конечно, для меня здешняя шмотка была непривычной, но я все же надеялся, что мне не придется дефилировать в ней перед местными красотками. Я велел двум своим ребятам в полной снаряге отправиться вслед за нами в закрытой карете и остановиться в паре километров от Мариенталя, ожидая нашего сигнала. «Если наша рекогносцировка пройдет без происшествий, то они, получив от меня сообщение по рации, также тихо и спокойно отправятся назад. Ну а если у нас начнет припекать, то они придут на помощь и загасят британцев и их помощников». До монастыря Святой Бригиды мы доехали без особых приключений. За версту до Мариенталя выбрались из брички, и Крузенштерн велел своему вестовому ждать нас — Вдвоем с Иваном Федоровичем мы осторожно пошли через густой кустарник по узкой тропинке, ведущей к мызе. Судя по множеству следов на мокрой земле, этой тропинкой пользовались и довольно часто. Вскоре мы вышли на опушку, откуда хорошо были видны дома Мариенталя. Достав свой двадцатикратный бинокль, вещь, вызывавшую дикую зависть у Крузенштарна, я стал наблюдать за мызой. На первый взгляд ничего подозрительного мною замечено не было. Время для высадки рассады на местных огородах еще не наступило, и эстонцы не спеша занимались обычной рутинной сельхозработой. Кто-то вёл под узцы по улице смертную лошадку, лениво помахивавшую хвостом. Кто-то колол дрова, кто-то набирал в бочку, установленную на телеге воду, из колодца. Я передал бинокль Крузенштерну, чтобы тот тоже осмотрел мызу. Он долго и внимательно наблюдал за обитателями мэрии после чего вернул мне бинокль, на минуту задумался, а затем произнёс «Не знаю, Николай, вроде там нет ничего такого, что вызывало бы подозрение, но, в общем, что-то там не так». Я не успел спросить у Крузенштерна, что именно «не так», как краем глаза заметил за своей спиной чью-то фигуру. Хриплый мужской голос произнёс по-русски, но с сильным иностранным акцентом. «Стойте спокойно и не шевелитесь, если вам дорога жизнь!» Обернувшись, я увидел пятерых крепких мужиков, которые сумели незаметно подкрасться к нам. Двое из них, если судить по одежде, были местными эстонскими крестьянами. Они держали в руках по здоровенному дрыну. Двое других смахивали на моряков, застрявших на берегу. Главным же был мордоворот, который стоял чуть в стороне от всех с длинноствольным пистолетом в руке. «Кто вы такие? И что вам от нас нужно?» — поинтересовался Крузенштерн. Иван Федорович сумел сохранить самообладание и, похоже, не слишком испугался появления подозрительных незнакомцев. «А ты помалкивай и делай то, что тебе велят!» — проворчал хрипатый. Пётр. и ты Инар!» «Осмотрите их карманы и начните вот с того разговорчивого. Сдается мне, что это именно те, кого мы ищем». А — -а -а", подумал я. «Выходит, что это не обычные грабители, а британские агенты, которым, как им кажется, несказанно повезло. Они отловили русских, прибывших в Ревеле с Петербурга, чтобы организовать отпор британскому вторжению. Что ж... Проведем мастер-класс рукопашного боя для этих долбанных Джеймсов-Бондов. Я решил посмотреть, как себя поведет Крузенштерн в подобной ситуации. Зная его решительный характер и недюжую физическую силу, мне подумалось, что Иван Федорович не позволит, чтобы какие-то там обормоты выворачивали его карманы. И я оказался прав. Когда Пётр и Инар подошли с двух сторон к нему, Крузенштерн неожиданно схватил их за гривки и столкнул лбами — Раздался глухой стук. «Минус два», — подумал я, выхватывая из-за пояса нунчаки. Вжик, шмяк, и пистолет, выбитый из рук Хрипатова, улетел в кусты. Развернувшись на одной ноге, я провел классический «Маваши Герри». Хрипатый получил удар ногой в подбородок, мешком повалился на присыпанную прошлогодней листвой землю. Заметив кол, который должен был обрушиться на мою голову, я успел рукой отбить его, после чего ударом, сомкнутым в ехонну ките, пальцами в горло погрузил неразумного эстета в нирвану. Примечание. Рука-копье, ладонь со сжатыми четырьмя прямыми пальцами. Конец примечания. Или отправил в Алгалу. Во всяком случае этого орла я отоварил от всей своей щедрой славянской души. Обернувшись, я увидел пятого последнего нападавшего, поверженного на наземь хим ударом Крузенштерна. «Происходи все это на ринге», — подумал я, — то, не задумываясь, выбросил бы на канаты полотенце. Чистый нокаут. И где только Иван Федорович насобачился так махать кулаками? «Когда я служил в британском флоте», — подмигнув, ответил на мой вопрос Крузенштерн, поглаживая кулак правой руки, — «то мне приходилось не единожды биться с британскими моряками». «Уж очень они любят кулачные бои». Вместе с ним я осмотрел поверженных противников. С двумя из них мог беседовать лишь апостол Петр. Мы с Иваном Федоровичем, похоже, чуток перестарались. Трое остальных после длительного и умелого лечения все же имели шанс вернуться к прежней жизни. Только вряд ли это произойдет. В лучшем случае им придется до скончания века заниматься заготовкой древесины в Сибири. Или «чем тут?» промышляют арестанты. Изъяв оружие и связав пластиковыми стяжками, начавших подавать признаки жизни бандитов, я отправил Круссенштерна за бричкой. Негоже было оставлять на поле боя трупы и пленных. Первых следовало где-нибудь втихаря прикопать. А вторых — тщательно допросить. Заодно я вызвал по рации и своих орлов. Совместными усилиями мы упаковали грузы «200» и «300», и еще раз проверив место происшествия на предмет изъятия всего лишнего, отправились в Ревель. Наша встреча с представителями британских спецслужб закончилась полным их разгромом. Да еще и в сухую. Вечер 10-22 апреля 1801 года. Ревель. Английская резидентура. Джулиан Керриган. Правая рука резидента. Никогда я еще не видел Виконта в такой ярости. Но, заметив меня, он попытался изобразить на лице улыбку, в результате чего его физиономия стала похожа на монстра из страшных сказок, которые в детстве рассказывала мне мама. «Заходи, Онил. Садись. Мне надо с тобой серьезно поговорить». У меня внутри все похолодело. Неужели Виконт о чем-то пронюхал? Но в комнате... Я не обнаружил ни одного его мордоворота. Даже Шварц куда-то подевался, а англичанин продолжал. «Хочешь виски? Нет? Ну и ладно. А я себе налью. Что-то хреново все получилось». Что именно хреново получилось, он не уточнил. Вместо этого набулькал себе полный стакан виски, выпил половину залпом, поставил стакан на стол и продолжил чуть заплетающимся языком. «Ты, наверное, знаешь, что Томас допился до того, что ему стали мерещиться змеи». Примечание. Английское идиоматическое выражение «started seeing snakes» — эквивалент русского «допился до чёртиков. Конец примечания. Я кивнул, хотя, если честно, подозревал, что громила-немец не просто так вырубился в забегаловке у двух салаг. По всей видимости, ему в этом помогли мои хорошие знакомые». А тот, кого ты сильно побил по дороге обратно, тоже был моим человеком. Мы тебя просто хотели проверить. Надеюсь, ты понимаешь. Ведь нужно же было удостовериться, что тебе можно доверять. Что-то в этом духе я и подозревал, поэтому снова понимающий кивнул головой. Вот только накостылял ты ему от всей души, так что он теперь не скоро сможет быть нам полезен. Нет, к тебе у меня претензий нет, ты поступил правильно. Только вот прикинь, что у нас получилось. Из людей, на которых можно положиться, оставался один лишь Леонард. Точнее, двое — он и ты. Последние сказанные мне слова меня приятно удивили. «А эсты? Вы разве им не доверяете?» «Эсты? Эти образины больше похожи на двуногих животных, чем на людей. Глупые, подлые, не говорят по-английски, а немецкий лишь немногие из них понимают, да и то с грехом пополам. Их можно использовать как грубую силу, не более того. Так вот...» Послал я Леонардо и двоих наших в Мариен, но ну, в общем не столь важно, куда именно. Там еще и другие наши люди были, увы, такие же эсты, разве что двое немного по немецки умели говорить. Так вот, всех пятерых избили и повязали двое. Слышишь? Всего лишь двое русских, причем один из них был из тех самых странных людей. Ты, наверное, о них слышал, что-то слыхал краймуха, но не придал значения. Мало ли что люди рассказывают. Некоторые по пьяни такое несут. Помнится, один парень на нашем корабле про черную собаку рассказал. Грим, вроде, ее зовут. Знаете, в Англии говорят, что она по ночам бродит и людей убивает. Впрочем, другой ему сразу заявил «Да нет, у нас рассказывают, что она безвредная, только народ пугает». Третий говорит «А у нас, в Дартмуре, такие собаки одного прямиком в ад утащили. Дескать, он еще при жизни душу свою нечистому продал». Ну, а четвертый ему возразил, как сейчас помню, «Да нет, все совсем не так. Этого пса кличут «черным шаком», и живет он у нас, в Эссексе. Если кто злой, то шак его загрызть может. А вот женщина в лесу заблудилась, волки ее окружили, так шак ее спас и вывел из леса. Вот только врут они. Откуда в Англии волки? Вроде перебили их всех давно. Может, когда-то давно это все и было. Такие истории и я в детстве слышал». Только вряд ли этот грим существует на самом деле. А вот странные люди и в самом деле есть. Именно они захамутали нашего Леонардо и те, кто был с ним. И нам очень хочется знать, кто они такие и что им нужно. Поэтому я и хочу поручить тебе одно важное дело. Я послушно кивнул, и Виконт, задумчиво посмотрев в окно, продолжил. «Скажи как ты относишься к особам женского пола?» «Весьма положительно», — ответил я с удивлением. «Как же иначе-то?» «Разные Разное бывает. пожав плечами, неопределенно ответил англичанин, причем на его лице появилось странное выражение. «Впрочем, и твои соседи, бывшие соседи, Томас и Леонард, имели несколько иные предпочтения. Но меня радует, что ты не из их числа. А какие именно дамы тебе нравятся?» Я не стал ему говорить, что к женщинам отношусь с уважением, потому что так меня воспитала матушка. Но в этой комнате я был не Джулианом Керриганом, а Джоном О'Нилом, поэтому, похабно осклабившись, я произнес. «Я здесь сижу в заперте и даже не знаю, есть ли в этом городе соответствующие заведения. А насчет баб желательно, чтобы эм, тыквы за пазухой у них были побольше. И тут я изобразил руками широкое седалище. Мне, если честно, нравились стройные девушки». И не из соответствующих заведений, а особенно одна. Впрочем, о ней сейчас лучше не вспоминать. «Увы, та, с которой тебе неплохо бы познакомиться, отличается несколько меньшими размерами. Ну а красивая?» — ухмыльнулся Виконт. «Так в чем же дело? Скажите, а где я могу ее найти? Ну и главное, зачем мне это все надо?» «А вот зачем!» Эта дама, точнее девица, судя по всему, Из тех самых странных людей. Красивая, но худая. Да и еще с ней всегда рядом огромная черная собака, размером с того самого мифического грима. Или шака. Вот только пес сей из плоти и крови. И зубы у него острые. Мадемуазель Дарья возликовал я, но сумел сохранить на лице каменное спокойствие, лишь равнодушно уточнив. «А мне-то что с ней делать?» «Ты что, совсем болван, как Томас?» Тебе надо познакомиться с ней и попробовать ее окучить. Если получится убрать собаку и захватить эту девку. Ну, это-то проще простого. Не скажи. Говорят, что эта мисс умеет хорошо драться, почище некоторых мужиков. Так что, может, у тебя ничего и не получится. Тогда лучше ничего не затевать, а всего лишь докладывать мне о ее передвижениях, как и все, что тебе станет известно о ней и ее приятелях. «А почему она должна клюнуть на меня?» «У тебя смазливая физиономия. Такой, как ты, должен ей понравиться. И прилично себя вести ты тоже умеешь. А почему не вы сами? Вы, как я вижу, человек благородный». Викон чуть приосанился. Было видно, что ему пришлась по душе моя лесть. «Я бы и рад, да не могу. Ее друзьям не следует знать, как я выгляжу. Но ну, а ты уж постарайся». «Да где я ее найду-то?» Она каждое утро и каждый вечер гуляет со своим шаком по брайтерш -трассе. Но, сэр, и слышать ничего не хочу. Вот тебе на расходы, не хватит еще, дам». Виконт высыпал мне в ладонь пригоршню серебряных русских монет и, махнув мне рукой, отвернулся, вновь потянувшись за бутылкой, показывая тем самым, что аудиенция окончена.